Все 3 дня меня довольно сносно кормили. Жандармы, приносившие мне еду, со мной не разговаривали. Через 3 дня, прошедшие будто сотня лет, дверь отворилась и жандарм внёс мою отглаженную, вычищенную одежду и мой ремень. Вас ждут, милостивый государь. На этот раз жандарм сам проводил меня до кабинета полковника Кирилова. Тот всё так же сидел, погружённый в бумаги. Итак, думаю, вы урок усвоили. Надеюсь, вы поняли, что это был урок. Сударь. Как видите, сегодня я с вами предельно откровенен. Вас действительно высекли. Точнее, только высекли. Но можем у печь весьма далеко и весьма надолго. Он походил по комнате. Честно скажу, мне вы симпатичны. Я за вами давно слежу. Вы человек способный. из знаменитой фамилии. И чтобы доказать вам наше полное к вам доверие, я вам покажу весьма секретную бумагу. И он положил передо мной пожелтевший лист. Я сразу узнал почерк отца. Я уже с ужасом догадался, что там. Я не хотел читать, но прочёл. Это был донос отца, написанный накануне восстания. Он сообщал государю о тайном обществе и перечислял его членов. чтобы назвать одного. Так он хотел получить ее. Несчастный, беспощадный человек. Кириллов улыбнулся. — Теперь вы поняли, почему через много лет, выйдя на свободу, оговоренный вашим отцом отправился к нему стреляться? Чем это кончилось, вы сами знаете. Судьба не всегда справедлива. Вы понимаете, что предки биографии, отец-доносчик, вас высекли? В приличном обществе вас вряд ли примут. Даже деньги и связью, уважаемые тётушки, не помогут. Но это всё может остаться между нами. Только не думайте, что мы вам выкручиваем руки, избави Бог. Нам просто хочется, чтобы вы при вашим происхождении, вашей внешности, вашей природной сообразительности заняли подобающее место в обществе. Вместо того, чтобы скитаться по подпольным квартирам и знаться с мёрзловцами, вместо этого любящая вас судьба познакомила вас с людьми, которым всё можно. Он повторил: "Нам можно всё. Можно вас высечь, заставить изгнить в тюрьме, а можно и возвести вас на государственные высоты. Императоры в России меняются. а наше учреждение остается. Они умирают, а мы бессмертны. Сколько раз потом я буду вспоминать эти слова. Ну, а теперь наше предложение. Мы можем легально арестовать вас хоть сейчас. И никакая тетушка не поможет. Она несколько раз останавливала ваш арест, но это было возможно только потому, что мы хотели побеседовать с вами с глазу на глаз, прежде чем вас арестовать. или не арестовать. Кстати, он положил на стол письмо. Это было письмо в Россию из-за границы, письмо мне от Нечаева. В нём он подробно изложил историю нашего посещения Кружка и Шутина, беседу с Бакуниным и посещение Маркса. В письмо была вложена прокламация, которую он просил меня распространить, как мы об этом договорились. Это всё ложь. Это у него теория такая заставить правительство преследовать молодых людей. Он мне сам говорил, надырвался я, что только тюрьмой можно воспитать истинного революционера. А мы и не сомневаемся. Он разослал сотни таких писем. Вот ведь деньги из Бахметьевского фонда всё-таки получил и на посылку подобных писем и прокламаций тратил. Так что воистину бумажный смерч пронёсся над Россией. Человек он забавный. а я увидится и поговорить с ним но уже в питерпавловской крепости в которой он будто бы сидел как это будто бы никогда ни в какой крепости он не сидел никогда он не арестовывался это всё выдумки чтобы поражать воображение подобных вам молодых людей я был потрясён усмехаясь кирилов продолжил хотя сидеть будет Надеюсь, с вашей помощью. Нет, нет, прокричал я. Тогда мы вас туда посадим. Но уже с его помощью. Ведь мы обязаны реагировать на донос этого господина. И тут он яростно закричал, подавляя меня внезапным криком. Он провокатор, вы это понимаете? Сколько их таких же маловых людей мы вынуждены сейчас арестовать из-за него? Сколько их он погубил и сколько их ещё погубит? И вы смеете не хотеть помочь? Он крепко лёг на дно. Он чует. Мы не знаем, где он прячется. Мы даже не знаем, как он точно выглядит. У нас лишь совестные портреты. Но знаем, что у него кончаются Бахметьевские деньги, и, конечно, узнав, что вы в Женеве, он тотчас постарается связаться с вами, о чём вы немедля сообщите нам. Ну? Помочь отечеству, согласны? И тогда вы ставите меня в покое. Скорее всего, да. Но решать будем мы, сударь. Какой-то был ужас. Я становился агентом полиции. Доносчиком, как мой несчастный отец. Так говорил один голос. Но другой добросовестно возражал. В конце концов, тебя выдал этот негодяй. Он убил человека. Он совратил молодых людей и сбежал, оставив их на погибель. Он всего лишь вредное, очень опасное животное. Он не человек. Кириллов поставил победную точку. И еще. Когда увидите негодяя, поглядите на его правую руку. На ней, как показали свидетели, глубокий рубец на пальце. Это несчастный студент Иванов, умирая прокусил ему руку. Он трусливо его задушил вместе с четырьмя молодыми идиотами, так похожими на вас прежнего. Это злодейство позволило мне согласиться.